В середине II века нашей эры Иерусалим и храм все еще лежали в руинах. Народ еврейский оказался бесправным подданным Рима, а вера отцов попраной Рим был на подъеме. В 117 году победоносного Трояна сменил на императорском троне Адриан. В 130 году путешествующий император Адриан наконец посетил руины Иерусалима. И распорядился построить на развалинах города римскую колонну, колонию, и назвать ее Элия Капитолина в честь самого себя, публия Элия Адриана и капитолийской триады богов Юпитера, Юноны и Минервы. Император полагал, что здесь смогут поселиться римские ветераны с семьями. Храмовая гора стала местом поклонения капитолийским богам, где для этой цели был возведен сначала храм Трикамерон, Начало строительства на месте Иерусалимом, римского города и священнейшего в глазах евреев места отправлением языческого культа стало одной из главных причин восстания Барковбы. Подробное изложение хода восстания выходит за пределы нашей книги и я отсылаю читателя к работам по общей истории еврейского народа. Шимон Барковба, сын звезды, происходил из знатной ученой семьи, к тому же. В ходе восстания его поддержал религиозный авторитет того времени, раби Акива. В ходе этого кровопролитного восстания евреи владели городом, соорудили на месте разрушенного временный храм и, возможно, возобновили даже жертвоприношения Иерусалим оставался в руках повстанцев почти три года, со 132 по 135 года. Бар Кохпа выпускал монеты, на которых было указано «Лехерут Иерусалайм», освобождение Иерусалима. Усмирять евреев доверили Юлию Северу, самому серьезному римскому генералу того времени. Летом 135 года римляне вновь захватили город, и после этого декретом Адриана под страхом смертной казни был запрещен доступ в город всем тем, кто подвергся обрезанию. Сам Барковба был убит при штурме своей последней крепости Байтаров. После подавления восстания Баркохбы, римляне возобновили разрушение еврейского Иерусалима и строительство на его месте своего города Элии Капитолины, теперь уже с храмом Юпитера на Храмовой горе. К моменту смерти Адриана в 138 году новый город практически был закончен. Учитывая масштаб разрушений и перестройок, перед археологами и историками снова встал вопрос и местоположения еврейского и римского храмов. Аналогичный Иерусалимскому храму Юпитера храм, построенный в то же время и тем же архитектором, был обнаружен в Баальбеке, Ливан. Комплекс состоял из римской прямоугольной базилики и многоугольного здания напротив внутреннего двора. Если наложить постройки Баальбека на план храмовой горы в Иерусалиме, то римский храм будет точно на месте современной мечети Аль-Акса, а многоугольная постройка на месте мечети Купол Скалы. Все это совпадает с со свидетельством святого Иеронима. В одном из своих комментариев этот видный раннехристианский деятель пишет, что конная статуя императора Адриана была поставлена прямо над участком святая святых Иерусалимского храма. Если модель из Баальбека точно отражает топографию построек на храмовой горе Иерусалима, то святая святых должен быть под современным фонтаном Аль-Каас, где арабы. «Сейчас моют руки и ноги перед входом в мечеть». Так что аргументы сторонников южной локализации храма, о чем речь шла в главе 6, получили еще одно подтверждение. «Тем временем возмущения иудеев снова усилились. Тогда указами, постановлениями Адриана запрещено было всем евреям даже подходить к области Иерусалимской, так, чтобы и издали не смотреть на отечественную землю». Таким образом, в городе не осталось более иудеев. Лишившись совершенно древних своих жителей и населившись чужими поколениями, он сделался после сего городом римским и переменил имя свое, потому что в честь царствующего императора Элия Адриана назван был Элия. Из Евсей Памфил, церковная история, часть 4, глава 6. Считата по книге Сочинения Евсея Памфила, Санкт-Петербург, 1858 год. После поражения восстания Баркобы в 135 году нашей эры, римляне не ограничились разрушением и перестройкой Иерусалима, по всей Палестине евреям было запрещено собираться на молитву, делать обрузание, соблюдать еврейские праздники, а также изучать Тору. Эти запреты держались несколько лет. Большинство евреев разбежалось из Иерусаляма. Кто куда? В Египет, Аравию, в Сирию, на Кипр. В истории же Иерусалима открылась новая страница.